Расскажите нам, чему научила вас жизнь. Ораторы, выбирающие в качестве темы для выступления то, чему научила их жизнь, никогда не испытывают проблем с удержанием внимания слушателей. Мне по опыту известно, что ораторов нелегко склонить к этой точке зрения. Они считают личный опыт слишком тривиальным и ограничивающим их красноречие. Они предпочитают взмывать к небесам возвышенных, отвлеченных идей и философских принципов, но на таких высотах воздух слишком разрежен, чтобы им могли дышать простые смертные. Такие ораторы предлагают своим слушателям передовицу, а люди хотят узнать новости. Но никто из нас не будет возражать против прослушивания передовицы, если ее автором будет человек, заслуживший это право — редактор, издатель или газетчик. Главное, говорите о том, чему научила вас жизнь и тогда ваши слушатели проникнутся к вам искренним и глубоким интересом. Эмерсон говорил, что всегда готов выслушать любого, каким бы ни было его социальное положение, потому что он чувствует, что может чему-нибудь научиться от каждого человека. Вероятно, мне довелось выслушать больше жизненных историй, рассказанных взрослыми, чем любому другому человеку по эту сторону железного занавеса, И я с полной уверенностью могу сказать, что мне ни разу не было скучно, когда человек рассказывал о том, чему научила его жизнь, каким бы простым и незамысловатым ни был этот урок. Приведу пример. Несколько лет назад один из наших преподавателей вел семинар для руководства Нью-Йоркских банков. Естественно, участники этого семинара были очень заняты, часто не успевали как следует подготовиться к занятиям, а порой готовились так, как считали нужным. Всю свою жизнь эти люди думали только о себе, культивировали собственные убеждения, смотрели на мир с собственной точки зрения, жили, основываясь на собственном опыте. Они сорок лет накапливали материал для выступлений, но некоторым из них оказалось слишком трудно это понять.